Глава 41 первая. Артур медленно поднимается по ступенькам, и время от времени хрипло выкрикивает угрозы, обнажая кровавленные зубы. Я не представляла, что когда-нибудь все выйдет именно так. Я приехала сюда в полном душевном раздрае после того, как прорыдала два дня подряд. И неудивительно, никогда прежде я не была такой одинокой, без друзей и семьи. Никогда не переживала предательство парня. Да, я пришла сюда за ответами, которые надеялась получить от Артура. Но также мне хотелось, чтобы он посочувствовал мне, обнял, похлопывая по спине, чтобы поддержал, я все еще ждала этого. Я всегда хорошо относилась к людям, и даже после вспышки все еще наивно верила в доброту. Когда я посмотрела на скромного Артура, то подумала, новый друг именно так. Господи, как сильно я нуждалась в друге, но вместо этого встретила психопата. Даже сейчас пленница, которые уже успели подняться наверх, просят о помощи, потому что они могут выбраться из его логова. Я слышу, как самая младшая из них рыдает и зовет маму. Не представляю, как долго он мучил их. Сегодня Артур изменил меня навсегда. Он толкнул меня, заставив превратиться в мой самый худший кошмар. Я изменилась. Таким я была до Артура, и таким я стала теперь отныне две разные Эви». Когда мы поднимаемся на первый этаж, он обессиленно переваливается через порог и с рычанием плюхается на окровавленный живот, ползя по полу, как краб. Он то и дело переводит взгляд с меня на дверь, который стремится и обратно. Как только Артур добирается до входа, девушки с криком перебегают в другой угол. Он поднимается на колени и тянется к ручке, которой нет. «Попался в свою же ловушку ужасный мерзкий злодей!» Он, оглядываясь на меня, засовывает руку в задний карман штабомов и достает пассатижи. Я приближаюсь, отчего Артур нервничает еще больше и больше, сила опьяняет. Неудивительно, что рыжая ведьма столько смеется. Я начинаю видеть в этом определенную прелесть. «Я следовала за тобой через весь город, пока не пришла сюда. Но ты знаешь это, не так ли? А вот только я не учел, что я тоже готовилась к нашей встрече». Мэтью предупреждал меня о приманках. У Артура таковых спрятаны несколько. Но я была на стороже. Яркая лампа на его доме, свет во тьме, запах еды, пир, когда в желудке пусто. Но пока он в предвкушении разжигал камин, у меня было полно времени призвать свои, как это делала рыжая ведьма. С помощью крови я оживила мертвые растения, почувствовав восторг, когда возвращала их к жизни. Потом научилась контролировать их. Оружие. И теперь снаружи... Ждут розы, лозы и дубы, которые готовы в любой момент атаковать темницу алхимика, а над домом кружится торнадо из шипов. «Ты думал, что я бледная и слабая?» — говорю я. «А я просто восстанавливала силы после потери крови. Спасибо за предоставленную возможность». В этот момент он поднимает пассатижи еще выше, но не может держать их в руках, инструмент падает в нескольких шагах от него. В панике Артур хватается за металлический стержень, все, что осталось от дверной ручки, и поворачивает, что есть сила. На его ладонях появляются ссадины. «Задумайся, алхимик, ты правда хочешь выйти из дома?» Он усмехается. «Ты ненормальный выродок. Вот почему твой драгоценный Джексон выбрал другую. Он почувствовал, что ты дурная. Он презирает тебя и поэтому отверг». «Я не отрицаю. Это справедливо. Черт. Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь что я знаю о парнях? Очевидно, ничего. Но даже после того, как я увидела, что Джексон целует сирену, я все еще скучала по нему. Интересно, как долго я буду чувствовать эту боль?» Артур начинает неуклюже подниматься. Это удивляет. Я слышала, как он пил что-то внизу, но даже не предполагала, что сможет нейтрализовать мой яд. Когда он встает на ноги, я понимаю, что он умеет заживлять раны так же быстро, как я. И у меня есть таланты, Эви. Прямо на моих глазах его мышцы увеличиваются, натягивая одежду. Кажется, Артур ликует. Ты не знала, насколько я силен? Взревев, он срывает дверь с петель как пушинку, затем швыряет ее в меня, я кричу, когда она одаряет меня в плечо и вжимает в стену. Перед глазами все плывет, мне начинает казаться, что я слышу в отдалении крик Джексона «Эванжелина». Я дышу, пытаюсь превозмочь боль, а затем начинаю лихорадочно извиваться, чтобы справиться с тяжелой дверью и выбраться из-под нее. Я все такая же слабая, щуплая, маленькая девочка. «Эви, отвесь мне, черт побери!» «Джексон здесь? Как он добрался до этого города? Где ты?» Я не могу смириться с мукой и отчаянием, которое слышится в его низком голосе, пока Джексон пытается добраться до меня. «Зачем он пришел? Он же отверг меня». «Скажи мне точно, где она, ублюдок? Не то я выпотрошу тебя, клянусь богом!» — кричит он кому-то. «Очевидно, Мэтью тоже здесь». Артур бежит в другой конец комнаты, почему он не пытается выбраться отсюда? Я с недоумением наблюдаю, как он перепрыгивает через стол и останавливается у серванта. Наконец я выбираюсь, встаю на ноги, но тут он хватает стеклянные пузырьки, а затем швыряет их меня. Они разбиваются, их содержимое попадает на мою кожу. Кислота. «Я ощущаю боль, парализующую, отупляющую. Я кричу и чувствую, как растворяется кожа на предплечье, бедре и икре. Я падаю на колени, сознание затуманивается. «Эванжелина!» Полный огонь и рев Джексона похож на сигнальный огонь, который помогает мне сосредоточиться. Артур подходит ближе и говорит, «Я растворю тебя сантиметр за сантиметром и заставлю молить о пощаде, как это сделал с отцом». Шипением я пытаюсь подняться, я игнорирую адскую боль и чувствую, как плоть начинает нагреваться. Вдруг алхимик замечает, что моя кожа восстанавливается и бормочет. «Не может быть! Ты говоришь о вещах, которые уже происходят», задыхаясь, произношу я. А ведь он видел лишь часть моих способностей. Я горжусь сама собой, поднимаюсь на ноги и призываю своих солдат к бою. Я собираюсь закончить битву. В тот же миг ветви выбивают двери и окна, чтобы внутрь смогла пробраться лоза и запомнить каждую комнату. Как сказал Мэтью, в борьбе я дерзкая, и я ощущаю циркулирующий в крови жар. Великолепное чувство. Я кричу, и солдаты яростно вторят мне. Тернистые стебли обвивают дом впереди, позади возвышается стена взвивающейся зелени. Когда я делаю шаг вперед, Артур замирает, а в его глазах отражается ужас. Затем он разворачивается и несется к выходу. Но перед ним возникает ветвь, которая преграждает ему путь. Сбоку тянется еще одна лоза, которая обматывает его торс и погружает концы под кожу. «Нет, прекрати это, ненормально!» По потолку ползет стебель розы, украшенная капельками воды. Он незаметно опускается к шее Артура и обвивает ее. Когда стебель начинает сжиматься, я тихо говорю. «Твой новый ошейник, Артур». Другие розы связывают его ноги, тянутся к рукам. Артур пронзительно кричит. Затем, словно колючая проволока, впиваются шипами все глубже и глубже. Обернувшись, он с мольбой смотрит на меня. «Артур». А сколько девочек просили его не причинять им боль, на он выливал кислоту, скольких покалечил. Алхимик планировал сделать это и со мной. Внезапно Артур освобождает одну руку и достает из кармана последний пузырек с кислотой. Но прежде чем он успевает нанести удар, я даю отмашку, приказываю казнить. И лозы, которые впилить в его тело, расползаются в разные стороны и разрывают его пополам. От алхимика остается только бьющая фонтаном кровь и раздробленные кости. Две половины тела, растянутые по разным концам крыльца, с багровой лужицей посередине. Я одержала победу, но эта победа далась нелегко. Я чуть не падаю, но мои солдаты тут же появляются за спиной и поддерживают мое тело, как подставка книгу. Я вспоминаю про рыжую ведьму и вонзаю в один из стеблей. «Перекачиваю силу обратно в свое тело и ускоряю регенерацию». «Эванжелина...» — Джексон уже близко. «Зачем он пришел? Зачем? Зачем? Нет смысла и дальше убегать от него. Я не стану скрывать, кто я на самом деле». «Малышка, ответь мне, пожалуйста». «Я вижу, как он бежит по улице, а за ним следует Мэтью. Но они не одни. Селена и Финн тоже стараются не отставать». Когда они подбегают к дому, паутинка из шипов расползается, и меня, стоящую на верхней ступеньке, видно издалека. Часть окровавленной футболки и джинсов растворилась от кислоты и обнажила мою заживающую кожу и сверкающие татуировки. Мои рыжие волосы развиваются в торнадо шипов, лоза нежно обвивает мою шею, и я ласково трусь об нее щекой. На моих руках поблескивают ядовитые когти. Позади стебля роз, лозы и дубы ждут моей команды. Они влезли в каждую возможную щель логова алхимика, и его дом изменился до неузнаваемости. Я смотрю на других арканов, Мэтью распирает от гордости, Селена убийственно спокойна и совсем не удивлена. Как я и думала, она знает все про нас, про меня. фин кажется, ошарашен. Я не подумал, что ты сможешь войти, бормочет он. Неподалеку от них стоит Джексон. Он открыл рот и широко распахнул глаза. «Смогу войти?» В этот момент три девочки начинают пробираться сквозь лозы, которые замуровали дверной проем. Я поднимаю руку и позволяю им пройти. Пленницы выбегают из дома Артура и с криками проносятся мимо меня, лязгая ошейниками. Потом мое внимание привлекает новая отметка на руке. Это не татуировка, а небольшая картинка, символ алхимика, светящийся фонарь, его приманка. Так странно видеть это изображение на своей коже, но в то же время так знакомо. Как говорил Мэтью, нужно вести битвы, зарабатывая метки. Я убила и получила трофей. Я чувствую, как начинает кружиться голова, сглатываю, но все же погружаюсь в прошлое. Я, наконец, вспомнила ответ на страшный вопрос. Доктор поинтересовался. «Ты помнишь, почему должна отказаться от идей своей бабушки?» Я кивнула и пролепетала, потому что она хочет, чтобы я причиняла вред другим детям. И тут в сознании расцветает оставшаяся часть поездки с бабушкой. Воспоминания настолько яркие, будто я снова проживаю этот день. Когда позади нас раздались сирены, она сказала мне. Каждые несколько веков начинается новая игра, на жизнь, а на смерть. Ты должна победить двадцать одну карту, Эви, ведь только один сможет выжить. «Что это значит, бабушка?» — в панике спросила я. «В конце твоей игры твои руки будут покрыты их символами Эви». Она съехала на обочину, нежно приподняла мой подбородок и посмотрела мне в глаза. Кори глаза светились любовью. «Потому что ты убьешь их всех». «Убью их всех?» «Так вот какая я! Разве в глубине души я не знала, что придется убить Артура?» «Алхимик был обречен в тот момент, как заманил меня в ловушку». Теперь я ношу его символ, который будет со мной всегда. Я присоединилась к игре, хотела я того или нет. Неудивительно, что Мэтью спрашивал, собираюсь ли я убить его. А что насчет Селены? Она держала нас поблизости, чтобы прикончить во сне. А может, лучница ждет, когда мы привлечем больше арканов, таких как Финн? Я поворачиваюсь к Джексону и встречаю взглядом с его поразительными серыми глазами. А вот как я выгляжу на самом деле». Я замечаю пропитанный кровью бинт на его руке. Он поранился? Я присматриваюсь, это не повязка. В его руке моя красная лента. Та самая, которую он забрал еще до вспышки. Он не стоит рядом с Селеной. Он пришел сюда за мной. Боже, что если я все не так поняла? О, Господи, фин Неужели в тот момент я натолкнулась на Селену и мага, который выдавал себя за Джексона? Или я хватаюсь за соломинку, потому что до сих пор очень сильно хочу вернуть его. Возможно ли, что он никогда не касался ее? Я борюсь с головокружением и спрашиваю себя, есть ли у нас с Джексоном будущее. Я очень хочу этого, ведь только он не даст мне сойти с ума, сможет спасти меня. Дом стонет под весом ветвей лос, каркас трещит, фундамент дрожит. «Хоть я приручила новые силы, но все еще не могу полностью контролировать их. Из-за слабости я обращаюсь с ними неумело, поэтому, когда я позволяю своим солдатам уползти и впасть в спячку, они ломают дом на кусочки, как скорлупу яйца». Джексон открывает рот от изумления, взгляд мечется от одной половины дома к другой, а потом он, прищурившись, смотрит на «останки алхимика». Кажется, маленькая кукла все же обзавелась зубами Каджун. Что он скажет? Что сделает? Я нервно потираю большим пальцем когти, пока с них начинает капать кровь. Он сказал, что мы сможем преодолеть все. Спаси меня, Джек. Он отступает и крестится, как я и предсказывала. Одним жестом Джексон окончательно разбивает мое сердце. Я горжусь тобой, императрица, шепчет обольстительный жнец в моей голове. Я слышу его так отчетливо, похоже, он где-то неподалеку. она мне уже нечего терять, нет причин опасаться его. Будь начеку, жнец я выхожу на охоту. Но он лишь хрипло усмехается. Тебя ждет смерть. И тут я начинаю хохотать, я не в силах остановиться. Джексон бледнеет еще сильнее. Надеюсь, теперь он бросит меня и заберет с собой ребят. Иначе императрица может убить их всех. Я чувствую, как что-то стекает по моей щеке. а Неужели я плачу? Нет. Стоя под стеной из дождя, мы с Джексоном, не отрываясь, смотрим друг на друга.